Язычники Утром чехонцы покормили гостей куриной ухой, наваристым куневым бульоном, в котором потом для придания нежности был приготовлен молодой петушок, и проводили в путь. Зализа, спасающийся у отца Флора в замежье, в часовню не заходил, лишь перекрестившись на висящую на двери икону Пресвятой Богоматери и низко ей поклонившись. Хомяк не сделал даже этого, зато смог самостоятельно подняться в седло. Опричник подхватил повод его коня и сразу перешел в галоп. Оставшиеся до Кельмима десять верст туркестанские жеребцы преодолели за полчаса, легко поднялись на холм, царапая обледенелую землю шипастыми подховами. Над трубами обоих изб поднимался ленивый, Еле заметный дымок, и разница состояла лишь в том, что из-за полуприкрытых ставень одной доносилось счастливое поросячье похрюкивание, а вторая сверкала огромными прозрачными окнами. — Что это? — указал Зали за Лиза плетью на невиданную красоту. — Стекло, оконное, — пожал плечами Никита, слезая с коня. — А то темно как-то в доме. Про то, что вместо обычных стекол пришлось использовать маленькие, снятые с оставшихся после провала в прошлое на Невском пойменном лугу автомобилей, хомяк говорить не стал. Да то еще пришлось бы рассказывать, что такое автомобиль, почему ездит и зачем ему окна. Да так, ну стекло и стекло. Не могут же местные жители совсем без окон жить. Должны знать. — Ага, — согласно кивнул опричник, спрыгнул на землю, подошел, постучал по глянцевой поверхности рукоятью кнута, затем вошел в дом, взглянул на улицу, провел пальцем по намерзшему по нижнему краю снегу. — Летом ставил, одинарные, — пояснил хомяк, — потому и холодно. Завтра двойное сделаю, будет нормально. — Семен Прокофич. Приоткрыв от изумления, рот рассматривал через прочную, прозрачную, как воздух, но непреодолимую для ветра преграду пару коней, засыпанных снегом царачек соседнюю избу. Потом вышел на улицу, обошел дом, приглядываясь к происходящему внутри. Погладил свою курчавую бородку. — А то и правый иноземцы. — «Чудная штуковина это стекло, но, ох, чудная!» Опричник вздохнул и вернулся к другой странности, и успел заметить, едва въехал на взгорок. В обеих избах топились печи, но вокруг обеих уже начисто отсутствовали как свежие, так и старые, засыпанные снегом следы. «Ну что, хозяин?» — окликнул он хомяка. «Жанка-то твоя где?» «Не знаю. По хозяйству хлопочет». Никита покосился на далекий остров, усыпанный высочайными сугробами. Потом решительно вошел в неберменный стеклами дом и громко окликнул. «Настя, ты здесь?» «Здесь, здесь!» Минуту спустя оба вышли на улицу. Молоденькая девчушка... Очень естественно натирающая ладони, коричнево излохмаченной тряпкой, приложила правую руку к груди и низко поклонилась. Здрав гость дорогой. И ты будь здорова, хозяюшка, не удержался Зализа от вежливого ответного приветствия. И тут же перешел прямо к самому важному. Дошел до меня слух. Можешь ты воины набеги предугадывать? Могу. — призналась девушка, — подарил один сворожич таким ведовством. — Так предскажи мне ратное дело, красавица! — Чую я, — уронила ведунья тряпку в снег, — чую я, кровь проливается на рубежах земли русской. У большого озера, в той стороне, где садится в вечеру, ярило ясное. Чую не остановится ворок устольного стольного града, пойдет дальше, смерти муки неся. А еще слышал я, опричник отошел к коню и небрежно положил руку на луку седла. Еще слышал я, что в селении, называемом чухонцами Кельмима, нафь живет в сомделишное. Никита вздрогнул, шагнул вперед, остановился, оглянувшись на Настю. Нет, ничего не случилось. Девушка стояла спокойно, слегка улыбаясь закованному в броню гостю. — Я тоже слышала об этом чуде, вот только не знаю, где его увидеть. — Увидеть? — опричник потянул конопляну веревочку у себя на шее, достал медный нательный крестик и, сжимая его в правой руке, а левой, закрывая рану на горле, размашисто осенил молоденькую симпатичную девчушку. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Сгинь, жить безбожная, Исчезни от роди дьявольское, Пропади порождение сатаны. Словно порыв ветра ударил девушку в лицо, Мгновенно снеся ее облик, И в нескольких пальцах над землей Закачалась страшная образина. длинные Длинный пят перепутанные волосы, Провалившиеся глазницы — из которых поблескивали угольно-черные точки, желтая пергаментная кожа, тонкие, хрупкие с виду ручки и ножки, местами покрытые зеленоватым, пушистым налетом, тело, едва прикрытое слевшими тряпками. — Вот такая ты есть, нежить! Слегка успокоившись, смог наконец-то выдохнуть опричник, сам, не понимающий, как оказался в седле. «И чего ты этим добился, гость, дорогой?» — поинтересовалась Навь. Теперь мимика у нее отсутствовала, губы не шевелились и вообще, она напоминала мертвое тело, зачем-то вырытое из старой могилы и повешенной перед домом, а голос звучал откуда-то со стороны. «Нет тебе веры!» — вскинул высоко над собой распятие Зализа, пытаясь пятками остановить тихонько пятящегося коня. — Сила в тебе дьявольская, и добра людям нести ты не можешь. — Я не знаю, что такое добро, — качнулась в воздухе нафь. — Я лишь упреждаю вас о войне. — Ты лжешь? — Я храню покой отца варягов. Я не хочу войны в этих извечно безлюдных землях. Ты лжешь! Если война придет сюда, она его разбудит. Ты лжешь! Странное порождение ведет татару эти пустоши. Ему нужен отец. Ты лжешь! Она убьет отца и впитает его силу. Ты лжешь! Ты не можешь желать добра честным христианам, и правды в твоих словах нет. «Почему же ты пришел сюда, ратник? Разве не по зову моему? Разве не тревожную весть услышать?» «Я хотел убедиться, что тебя нет, нежить. Я есть». «Ты лжешь!» — зализа со всей силы вонзил задники сапогу в бока коня. Жеребец, пристав на дыбы, скакнул вперед сразу на десяток шагов, и стремглав помчался вниз по склону вводя за собой свою пару за избой никита трясущимися руками надевал лыжи он тоже толкнулся со склона походился вниз чудом проскочив на него между множество стоящих деревьев и помчался вниз по течению в сторону будущего города санкт петербурга В этот раз бомбарды пищали жахнули практически одновременно. Чугунные шарики улетели в сторону крепости, дружно врезались в изгрызенную предыдущими попаданиями стену, и целый пласт кладки неожиданно обвалился внутрь, открыв черный пролом не менее пяти футов в ширину и столько же в высоту. В первый миг никто ничего не понял, но уже через мгновение бомбардиры разразились радостными воплями. Сидевшие неподалеку у костров лангцгнехты вскочили, подбежали ближе, разбираясь, в чем дело. А потом, радостно вопя и выхватывая на ходу мечи, ринулись в атаку. Следом за первыми, несколькими десятками, к гдову ринулись, неся в руках, кто мушкетоны, все тяжелые палаши, все задержавшиеся у огня немецкие пехотинцы. Со стен послышалась стрельба, но несколько дежуривших на стене стрельцов не могли нанести ощутимого урона, рвущейся вперед человеческой массе. Пушкари в башнях тоже проспали атаку, и первые воины ливонской армии без труда ворвались в открывшийся перед ними проход. В помещении после улицы Показалось даже тепло, хотя под низкими сводчатыми потолками, пропитавшимися запахом кислятины, явно никогда не топили. И здесь стояло несколько объемных бочек. Сбив крышки из двух из них, солдаты вместо желанного золота обнаружили длинные нити квашеной капусты. «Сюда!» — пожилой капрал с пышными усами навалился на толстую дощатую дверь, но та не поддалась. «У кого мушкетоны?» Мушкетонов поднести не успели. Перед тесным проходом возникла давка. Тут русские, наконец, опомнились, и из больниц обеих защищающих стену башен с оглушительным грохотом вырвались с облака белого дыма. В неуправляемую толпу врезалась крупная каменная картечь. Ровно окатанные речные галыши не могли пробить толстых кирас, но... Руки и ноги переламывали нещадно, проминали блестящие железные каски, перешивали шеи. Ланскнехты ринулись в расцепную, а со стен их начали азартно расстреливать набежавшие пищальщики. Между лесом и каменными стенами, продолжая неторопливо вязать лестницы, стояло полторы сотни орденских кнехтов, не столько воюя, сколько грозно демонстрируя свое присутствие. Собранные с разных фоктий, они, тем не менее, уже достаточно хорошо знали друг друга, поскольку их дружные господа ходили в походы чаще всего все вместе или все вместе мужественно увиливали от исполнения долга воинов Христовых. Большинство совсем недавно пришли из успешного набега на пограничные с литовской земли, вернулись сюда, на северные Балтийские берега, предоставив отбиваться от мстителей комтурием братьев Альбрехта фон Ниртона и рыцаря Волганетта. Так что в очередной раз выдернутые из своих хуторов молодые и старые земледельцы уже неплохо разбирались в тактике и стратегии войны. Когда помимо привычных размеренных залпов бомбарды пищалей, Ветер донес до озера беспорядочную стрельбу, они тут же прекратили работу, старательно прислушиваясь, а кое-кто даже потянулся к своим каскам и оставленным на снегу поясам. «Никак «Не немцы на штурм пошли!» — наконец высказал общее мнение молодой пикинер из Тудулина. «Немцы город берут!» «Что это означало?» Прекрасно понимал любой маломальский, опытный солдат. Там, за стенами, дожидались новых хозяев золота, девки, меха, теплые квартиры, добыча. И самый жирный ее кусок достанется именно тому, кто первым сумеет ворваться внутрь. Штурм начался! Кнехты, застегивая каски и опоясываясь широкими ремнями, ринулись к уже готовым лестницам, хватая их по пять-шесть человек, и ринулись на незащищенную рвом куртину. — Куда? Куда? Приказа штурма не было. Стойте! В отчаянии метался между ними оруженосец брата Регенбоха, но на него никто не обращал внимания. Эту атаку... Русские тоже прозевали. Пока охваченные азартом ливонцы мчались к стенам, защитники не сделали по ним ни единого выстрела. Два десятка лестниц, поднимаемые сильными руками с тихим стуком, ударились о зубцы и по ним торопливо закарабкались наверх, закованные в кирассы воины. Пьенер, оказавшийся фактическим зачинщиком штурма, Перевалил гребень первым и, едва вступив на стену, торопливо обнажил палаш. Сбоку спрыгнул еще кто-то из своих, а с другой стороны замер, сжимая в руках глинющую пищаль молодой стрелец в красной шапке и длинном алом кафтане с нашитыми на груди желтыми поперечными шнурами. Похоже, он просто глазам своим не верил, не понимая, откуда здесь мог взяться враг. «Город наш!» — радостно завопил Пикинер, обрушивая клинок на голову растерявшегося русского. Тот успел скинуть над собой пища но ливонец, описав лезвием полкруг, второй удар обрушил неумехи на грудь. Палаш не смог прорубить толстый слой набитого под сукно и многократно простеганного пополам сваты конского волоса, но русский воин... Закатив глаза, все равно отвалился назад. В этот миг и шарахнули затинные тюфяки. Несколько пудов каменные гальки Снесли, словно порыв ветра, Тонкие тростинки, выставленные вдоль стен, Лестницы вместе с людьми, Переломав почти все и деревянную приспособу, И лезших по ней человечков. А неподалеку от Пикинера Спрыгнул с башни на стену куда более зрелый стрелец с небрежностью, сжимающий в руках недлинный бердыш. А — -а -а -а -а -а -а! кинулся на него ливонец, закидывая палаш над головой. Русский перехватил свой огромный топор двумя руками, удерживая его поперек туловища. Заученным движением принял удар на левую руку, защищенную приклепанной к древку ушицей, чуть отклонился в сторону, пропуская палаши мимо и одновременно направляя во врага другой, окованный железом, конец древка. От сильного удара под основание черепа Пикинер отлетел к зубцам, теряя равновесие и с ужасом, наблюдая, как стрелец, продолжая хорошо отработанный прием, снова изменил направление движения своего страшного оружия и теперь... Огромный лезвие в форме полумесяца рушится прямо на него. — Ай! — попытался пикинер закрыть клинком голову, но лезвие промелькнуло в стороне тупо и совсем не больно, стукнув по ноге в основание бедра. Русский невозмутимо прошел мимо, встретил выпад следующего кнехта, на середину древка отвел и тут же резко выбросил бердыш вперед вогнав верхний, остро точенный края врагу под подбородок. — Неужели все? — удивился Пекинер, приподнимаясь и вглядываясь вдоль стены. — Оказывается, их успело заскочить сюда всего несколько человек, и всех уже он попытался встать, но это почему-то не получилось. Ливонец скосил глаза вниз и увидел огромную лужу крови и лежащую на расстоянии вытянутой руки отрубленную ногу. Это означало, оказывается, умирать не больно? Напоследок удивился он и потерял сознание. Сердце его билось еще около минуты, но крови в жилах уже совсем не осталось, и оно тоже остановилось. Что это за звуки? скинул голову молодой командующий и затаил дыхание, прислушиваясь к далекой канонаде. — Что за стрельба? — У бомбарды стреляют, брат! — лениво открикнулся фон Гольц, разомлевший на палатях от тепла. Больше всего ему хотелось вытянуться во весь рост, закрыть глаза и не открывать их до следующего своего дежурства, на циркумволационной линии. Но столь откровенно манкировать долгом рыцаря, присутствовать при штабе и пировать со всеми за одним столом он не мог. Приходилось старательно сохранять вертикальное положение, откинувшись спиной к рубленной стене избы и радоваться тому, что он сидит не на скамье. Бомбарды и пищали всегда стреляли равномерно и русские тоже не чистили, а сейчас доносится такой гром, словно... Тут до сына Кетлера наконец дошло, что может вызвать такой шум, и он порывисто вскочил. Коня! Спустя полчаса кавалькада из семи всадников, сопровождавших кавалера Ивана, примчалась под стены города. Но бой здесь уже давно закончился, после пролома в стене, Корчилось около десятка солдат, пытаясь отползти подальше от опасного места. Еще несколько лежали без движения. Из пролома время от времени высовывались головы, оказавшихся в западне ландскнехтов, но по ним каждый раз начинали стрелять из флангирующих куртину башен. Еще на них со стены скидывали какие-то камни, бревна, мешки, то ли пытаясь немцев прибить, то ли... Брешь в стене засыпать. — Фан Реганбах! — рыцарь едва не сбил грудью коня, закованного в полный доспех воина. — Барон, не могли бы вы мне объяснить, что здесь происходит? — Ваши бомбардиры, брат Иван! — бодрым голосом ответил, оставленный здесь за старшего крестоносец. — рабились стену крепости, и мужественная немецкая пехота попыталась использовать свой шанс на победу. — Я не отдавал приказа о штурме, — сухим голосом сообщил командующий. — Они ринулись со стены сами, брат, — развел руками барон. — Не мог же я приказать отступление. Орден не отступает в боях с язычниками. На щеках рыцаря заиграли желваки, но он промолчал. Хотя сын Кетлера, желая сравняться славой со своим отцом, и в будущем получить право стать его наследником, впервые вел настоящую войну. Он хорошо знал, что такое наемники. Еще с древнеримских времен они постоянно то отказывались идти в бой, требуя повышения жалования, то останавливали почти завершившуюся победой войну из-за задержки оплаты, то отказывались идти на штурм, Без отдельных премиальных, то кидались на нейтральные города, желая заполучить законное право на трехдневное разграбление. Сколько раз командующие наемниками короли были вынуждены молча смотреть, как их армия превращает в руины их же собственные города. Наемник идет на войну за добычей, и если ему померечился шанс на удачу, Его не остановит никакой приказ, никакие союзнические договоры и никакой здравый смысл. Подобные бунты жадности происходят во всей цивилизованной Европе каждую войну по несколько раз, и средства против них придумать пока еще не удалось. Чем закончилась эта вспышка храбрости, барон? — Человек десять оказались заперты в погребе за Брешью, брат, — указал в сторону пролома фон Регенбох. Наверное, русские ленятся войти с него с той стороны и перебить бедолаг. Еще семеро убитых и шестнадцать раненых перед стеной, в общей сложности около тридцати ландскнехтов. Это известие кавалер Иван выслушал уже относительно спокойно и указал латную рукавицей на стену. Прикажите бомбардирам, барон, начинать разрушать куртину в шагах в пяти правее бреши. Думаю, через полтора дня нам удастся обрушить значительную часть стены и лазить по норам не потребуется. Полтора дня. Рыцарь выпрямился в седле и нашел глазами епископа. Полтора дня, если завтра днем мы получим недостающие припасы. Священник склонил голову, словно прислушиваясь к невидимому собеседнику, потом улыбнулся и тронул шпорами коня, подъезжая ближе. — Я готов поставить свой золотой крест против вашего меча, господин рыцарь, что через три часа припасы будут здесь. — Зачем мне ваш крест? — пожал плечами командующий. — Мне нужны припасы. Отряд лицарей обогнул крепость, и перед их глазами предстала картина, еще более ужасающая, чем со стороны крепости. Все изготовленные, за два дня лестницы валялись под куртиной, в большинстве своем переломанные. Там же умирало и немало число кнехтов. Сын Кетлера испытал жуткое желание приказать безмозгным сервам, взятым на службу во имя Господа, Собраться лестницы и вернуть их обратно. Но он прекрасно понимал, что ничего, кроме новых потерь, это не принесет. Ну надо же! Рабы! И те начали ослушиваться приказов. Я пытался их остановить. Не дожидаясь вопросов, начал оправдываться оруженосец, нервно дергая выпущенный поверх расы кружевной воротник. Но они... Сколько перебил его командующий. — Сколько кнехтов вы угробили? — Не больше сорока. Поэтому страстно поклонился оруженосец. — Продолжайте вязать лестницы, — презрительно выдохнул кавалер и повернул коня. К тому времени, когда командующий в сопровождении все той же свиты вернулся в деревню, на кристально чистой, велоснежной глади озера Где-то у самого горизонта появились темные точки. Первым их заметил сам рыцарь Иван. Он привстал на стременах, пытаясь определить, кто двигаться через бескрайний простор. Потом восхищенно подсокал языком. — Да, господин епископ, я знал, что вы продумали все вопросы, но не ожидал, что с такой точностью еще чуть-чуть и мне пришлось бы остаться без меча. Брат фон Гольц, позаботьтесь, чтобы новоприбывших разместили в теплые дома и дайте им отдохнуть до завтра. Коней накормите пшеницей из местных припасов, сколько съесть смогут. Язычникам она все равно уже не понадобится. А лошадей у нас мало. Всю дорогу прослав, шел рядом с санями, не желая перегружать и без того измученную храмку. Лошадь он ни разу не понукнул, удовлетворяясь ее неспешным движением, а иногда проходил вперед и, поглаживая ей морду, заглядывал в ноздри, уговаривая немножко потерпеть. К счастью, снега на озере успела насыпать от силы по щиколотку и пробиваться по нему труда не составляло. Вскоре после полудня на горизонте появилась темная полоса, а еще через пару часов навстречу отряду прискакал распаренный всадник в джубоне, меховом плаще и с непокрытой головой. За сотню шагов до обоза перешел на шаг, неторопливо прогорцевал вдоль груженных саней. Переговорив о чем-то с идущим во главе отряда к Валером Хаганом, Хаганам, он снова нагнал сани, Легонько хлопнул Прослава плетью по спине. — Поворачивай, раб, правь вон туда, где промеж деревья пустота. Там сани разгрузишь и в деревню повернешь, что в паре миль левее, понял? — Да, господин. Скинув шапку, низко поклонился Прослав. Дворянин умчался вперед, а серв начал поворачивать оглобли в указанном направлении. Вскоре на фоне далекой стены леса стали прорисовываться высокие каменные стены с выступающими вперед башнями, костры перед ними. Донесся далекий гром, с земли перед городом поднялось сизое облачко и полетело в чистое морозное небо. прослав почувствовал, как по спине побежали мурашки. Попасть на войну, туда, где метают стрелы и рубят головы, Ему оно никак не хотелось. Однако и деваться было некуда, поэтому он кинул концы вожжей на сани, прошел вперед, взял кобылку под устцы и покорно, как топающий к мяснику телок, двинулся дальше. Впереди опять бухнуло. На этот раз облака дыма поднялись не только с земли, но и оторвались от башен. Все снова надолго затихло. Вокруг костров, подставляя теплу, кажущиеся совсем тоненькими ножки, в суконных чулках и красные от мороза ладони, сидели солдаты в железных террасах и касках. Неподалеку еще несколько рубили топорами на куски большую коровью тушу. Прослав завернул было к этому лагерю, заранее ломая шапку, но один из солдат указывающе махнул в сторону крепости. Серв... Неуверенно оглянувшись на едущих позади соседей, двинулся дальше и шагов через сто наткнулся на вырытую поперек дороги глубокую канаву. Пока он раздумывал, куда двигаться дальше, по траншей подбежал разгоряченный воин, вылез наружу, заглянул в сань и одобрительно похлопал Прослава по плечу. Потом принялся выкидывать ядра прямо на снег. «Серв?» После короткого колебания укрыл лошадь Попоной и начал ему помогать. Потом подошли Борислав с Харитоном, и работа пошла еще быстрее. Где-то за час они разгрузились и двинулись вдоль берега в указанном дворянином направлении в деревню. Позади опять громыхнуло. Борислав передернул плечами и поправил на голове шапку. Ему подумалось, что войну... Он представлял себе несколько иначе. Подъезжая к разгромленному селению, они наткнулись на дворянина, встретившего их на озере. «Уже вы — Уже обернулись? — удивился он появлению маленького боза. Ладно, к крайнему дому поезжайте, там сено есть. Утром, пока господин епископ своему начатику письмо не передаст, никуда не отправляйтесь. Сервы, опасливо косясь на бродящих вокруг кнехтов, тронулись к указанному месту, остановились у припорошенной снегом копенки и, пользуясь дармовщиной, принялись щедро пересыпать сеном сани и кидать охапки перед мордами лошадей. — Жили же люди! — покачал головой Харитон, прихлопывая уложенное на розвальный сено. — Траву косили, двор держали, дома богатые отстроили. Всю жизнь поди трудились, и вот, поди ты, всего разом лишились. Но сами еще живы -ли, неизвестно. — Да, — согласился Бронислав, — все в руках господних. Старайся, не старайся, а коли бог не захочет, все одно в нищете и голоде помрешь. — Эй, рабы! — окликнул их пожилой пожилокнехт и кинул двух промороженных неощипанных гусей. — Это вам на сегодня и на утро. Завтра раненых в монастырь повезете. Смотрите, чтобы до вечера в кадавер доставили, а то из-под земли достану. зерно лошадям мужики вон из того амбара брать. Господин рыцарь приказал давать, сколько захотите. Мужики оживились. Поесть гусятинки им не каждый месяц удавалось, а тут сразу два. Да еще... Лошадок можно подкормить вдосталь. Они устремились к отдельно стоящему срубу без окон и принялись набивать торбы, относить их к саням, снова возвращаясь к амбару, наполняя все имеющиеся емкости. — Запарить надо бы на утро, громко приговаривал Прослав, так, чтобы услышал скучающий неподалеку караульный. Но пришедшему на чужую землю конекту было глубоко наплевать. Сколько хлеба оцеплют себе суетящиеся рабы. Наконец соседи угомонились, больше золотистую рожь прятать было некуда. Посовещавшись, они разделились на трое. Прослав остался щипать птиц, Харитон отправился искать какую-нибудь бадью, чтобы напоить лошадей, а Бронислав, сунув топор за пояс, двинулся в лес за дровами. Здесь им никто не запрещал рубить любые деревья на свой выбор и делать с ними все, что только заблагорассудится. К сумеркам, до отвала объевшись жареной гусятины, сервы разлеглись по своим саням, утонув в свежем сене и подложив под головы набитые рожью мешки. Теперь война уже не казалась им столь страшным делом. Рядом довольно фыркали, укрытой теплыми попонами лошади. Домчав до ежоры, Никита словно первый раз увидел вознесенный над куполом крест, свернул к нему, скинул лыжи и с разбега вломился в широкие двери часовни. На миг замер, поймал на себе недоуменные взгляды собравшихся здесь людей, потом гулко бухнулся на колени и неумело перекрестился, «Прости меня, господи!» На него опять с недоумением оглянулись, после чего стоящий у алтаря мужик, накинувший поверх овчинного полушубка широкие ленты фелони, начал негромко, с некоторой заунывностью петь, совершая замысловатые движения толстой зажженной свечой. Время от времени он осенял себя крестом и кланялся, А все присутствующие следовали его примеру. Хомяк после короткого замешательства начал вести себя как все, хотя с коленей так и не поднялся. Служба длилась около получаса, после чего одетые в овчинные тулупы мужчины и упакованные во множество юбок женщины начали расходиться. Священник аккуратно снял с себя ризу, многократно сложил, поцеловал. После чего, осторожно вложив в резной деревянный ларец, прижал сверху крестом, закрыл шкатулку, осенил себя крестом и низко поклонился. И только после этого подошел к новому прихожанину. — Рад видеть тебя в нашем храме, сын мой! — перекрестил священник Никиту. — Какая сила пробудила такое рвение в душе твоей! раз ты врываешься в часовню посреди богослужений столь громко вызываешь к имени его. Я, запинаясь, признал хомяк, я видел, я такое видел. Скажите, кому свечу поставить надо, куда, чтобы от нечистой силы охранила? И сделав бич из веревок, вывел из храма всех так же и овец и валов и деньги у рассыпал, а столы их опрокинул, нараспев процитировал священник, и сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. Божье благословение не покупается за свечи или телячьего карака сын мой, ибо сие место есть храм Божий, а не место торговли» чтобы обрести покровительство его. Вначале следует впустить его в свое сердце. — Да, да, я согласен, — торопливо закивал хомяк. И они, тотчас составив лодку, и отца своего последовали за ним, кивнул священник, посеняя колено преклоненного Никиту Крестом. — Во имя отца и сына и святого духа! Крещал ли ты, сын мой? Не знаю, честно признал бывший чиновник. Модно было это одно время, но времени как-то не нашлось, но ну разве что родители в детстве. А сам откуда? Из деревни Килыма, пересохшими губами произнес хомяк Семена Остапича и и Федоровны сын. Это откуда? Неуверенно переспросил мужик. С дурного места? «У меня там все деды и прадеды похоронены!» Наконец поднялся с колен Никита и тут же оказался на три головы выше мужика и втрое шире его в плечах. «Да не о том я!» — примиряющим тоном произнес священник. «Я хочу сказать, что первую голову креститься тебе нужно, сын мой, а уже потом силы Божьей деревню свою отчую». От порочного духа оборонять. Ты ведь из дому как есть, прибежал. Пойдем. Время позднее, пора поснедать, чем Бог послал, да и почевать ложиться. Я тебя в своем доме устрою. Места на палатях хватит. Поутру хомяк немного отошел от пережитого шока и даже смог более менее спокойно разговориться с местным священником по имени Ждан рассказать как живет в пугающей местных жителей деревеньке Кельми-Маа, как рыбу ловит, каким хозяйством обзавелся. Сейчас при свете дня и для самого Никиты, и для Ждана, большую часть времени являющегося точно таким же работягой, наиболее важным казалось то, что в десяти верстах выше по течению маются в холодном хлеву три голодных поросенка. Кому же их кормить? Поезжали хозяин здесь. Ты ступай, свинюшкам, кинь чего-нибудь, да потом сюда перегони, пока не пропали, посоветовал священник. Первое время у меня поживешь, потом дом тебе поставим, да жену подберем, коли до сего дня надела это ты не зашел, Ибо сказано в Библии, как оставить человек отца своего и мать свою, и прилепиться к жене своей и будут два одна плоть. А что до крещения, то сей акт хорошо воскресенье творить, в день праздничный и Господу угодный. Привыкший к своим разобобоким питомцам хомяк, сам беспокоился о живности, а потому без лишних разговоров встал на лыжи и отправился в обратный путь. Под холодным, но ярким, слепящим солнцем, по ровному снежному насту до родных мест Он домчал всего за полтора часа и задолго до полудня поднялся на взгорок. Над трубами обоих домов курился легкий дымок, и поросяты из соседнего сруба не визжали, требуя своего законного варева, а сытые довольно похрюкивали. Получалось, их хоть сейчас можно выпускать на улицу и гнать к новому месту обитания. Поминутно оглядываясь, Никита прокрался к своей избе, поваровски скользнул в дверь, покосился по сторонам, прислушиваясь к каждому движению, потом выдернул из сундука заплечный мешок, принялся торопливо скидывать туда вещи — кирзовые сапоги, кистень, часы и сотовый телефон, снятую с убитого пришельца кольчугу, теплый почти целый тулуп, сшитый мялой шерстяной тесьмой швами, две бутылки из подводки — с завинчивающимися крышками. Ну, вроде все. Хомяк накинул на горловину петлю, старательно затянул, и тут взгляд его упал на окно. Большое, снятое с доджа, окно со сдвижной форточкой. Его так просто не унесешь, тем более, что оно здесь и не одно, как не унесешь вид из окна. Уходящего вниз по склону тропку, поворачивающую за небольшую рощицу и юняка, пополам с высокими березами странно но за прошедшие четыре столетия этот вид совершенно не изменился разве только при никите тропинка отошла рядом с асфальтированным съездом а далеко внизу по кировскому шоссе то и дело мелькали юрки и жгуленки и солидные камазы одет его из этого же окна видел наверное эмки и полуторки а прадед. Мощенную камнем дорогу и покачивающийся на мягких рессорах в уколке. Никита опустил весь мешок на пол, вытянул из-за пояса тофор, уже не таясь, а с хищным оскалом осматриваясь по сторонам. Потом вышел на вытоптанную площадку перед домом и, повернувшись к острову, громко крикнул «Это моя земля, и никуда я отсюда не уйду». Он размахнулся и глубоко всадил топор в мёрзлый грунт. «Не — Не дожидайтесь! С первыми лучами двор усадьбы начал оживать. Первыми потянулись к погребу кухарки, выбирая мясо до первой утренней трапезы. Молодая деваха сбегала к курятнику и выскочила из него с полудюжины яиц. Немногим позже, когда небосклон уже начал рассвечиваться ранними лучами, а над крышами поползли ароматные съестные запахи. Те же кухарки отнесли пару бодей к свинарнику, где оттуда послышалось радостное приветственное хрюканье. Пара сонных подворников зацепили излежащие возле ворот копенки охапки сена и унесли лошадям. Сеная пища легкая, его можно без страха давать и коню запаренному, и перед работой. Все та же деваха отправилась к курятнику с полным коробом проса, и вскоре из-за легкой створки послышалось яростное кудахтанье. Будь сейчас лето, куриный выводок наверняка выставили бы за ворота, на вольный выпас. Но чего им делать в снегу? Зима. Издавна на Руси это время отводилось для праздников, военных походов, для отдыха и не связанного с землепашеством ремесла. Скотину стене негде, косить нечего, пахать боронить тоже, а потому садиться мужик да начинаться в скуки, либо войлочную шапку валять, либо тягеляй в рассоле вымачивать, либо в поход собираться. Как скромно сказано в одной из летописей, глубокой зимой псковские горожане от нечего решили сходить на Литву, в отместку за ее прошлое нападение. Но в пути решили что до княжества далеко, повернули к Ливонии, разгромили несколько орденских замков и с добычей вернулись назад. Чего только со скуки не сделаешь! На Руси даже время зимой другое, нежели летом, ведь испокон веков принято, что сутки делятся на день и ночь, по двенадцать часов в каждой половине. И очень долго в Москве не могли прижиться глупые иноземные механизмы под названием «часы», не понимающие такой элементарной вещи. Двор притих, едва только поднялось солнце, но только на короткое время молитвы и утренние трапезы, после чего снова закипела повседневная работа. Запрягались сани, в которые кидались топоры и веревки, коли подворник отправлялся за дровами или вилы, если сани отправлялись за свежим сеном к расставленным на дальних лугах стогам. Боевых скакунов и породистых туркестанских жеребтов выводили на выездку, ведь конь это не пещаль, которую можно поставить на несколько лет в чулан, а после чего она станет стрелять так же исправно, как и прошедшие десятки сражений. Конь нуждается в ежедневных тренировках приучению к той работе, с которой ему придется столкнуться в своей жизни. И это в равной степени касалось как старой обозной лошади, так и тонконогого арабского скакуна. Впрочем, в той же самой степени это касалось и людей. А потому Семен Зализа, государев, человек и порубежник северной пустоши, неторопливо прогуливался вдоль частокола, В полном вооружении, нюшмане, островерхом шишаке и толстокожих бычьих сапогах, и легко играл тонко, изящно вогнутой саблей, то рисуя вокруг себя полупрозрачную, но непреодолимую стену из булатной стали, то подрубая выросшую совсем близко от усадьбы молодую поросль. Не тренировался, а просто играл клинком. Привыкая к нему, как к нормальному, естественному продолжению руки, И ломал голову над словами обитающей на Неве нежити. Чую я, кровь проливается на рубежах земли русской, У большого озера, в той стороне, где садится в вечеру ярило ясное. Чую, не остановится ворок у стольного града, Пойдет дальше, смерти муки неся. Большое озеро на западе имеется одно — Чудское. Вдоль него стоят четыре крепости — Псков, Монастырь Печерский, Заливонскую водчину перед царем отвечающий Гдов, да Ивангород. Правда, что Псков, что Ивангород были твердынями, взять которые ни одна из мелких дикарских стран, лежащих в немытой Европе, никак не могла. Да и не на самом озере стояли они, а вблизи, на реках. Монастырь также не на озере, а чуть в стороне. К тому же Псков от него в считанных верстах либо помощь выслать сможет немедля, либо гонца за подмогой прислать. А на самом озере, посереди его восточного берега, охраняют покой земель русских гдов. Причем место его оказалось в стороне, и от проезжих дорог, и от широких рек. Мало кто миновал эту крепость по своим делам, и исчезнет она бесследно. Не один месяц пройдет, прежде чем весть об этом дойдет до ближних воевод. Хотя, конечно, осади его вороги, грамоту тамошний воевода обязательно бы послал. Не мог не послать. Зализа поймал на кончик сабли одинокую снежинку подкинул ее немного вверх и быстрым движением рассек надвое. Да, Гдов, пожалуй, ему попасть в осаду так, чтобы об этом ближайшей крепости не узнали. Вот только кто его воевать станет? Ливонский орден, половину лета к походу готовившийся, вроде как раздумал и к изнеженной жизни вернулся. Литовцам на него дороги нет, — С веном, тем более. — Нет, врет нежить, мысли какие-то темные вынашивает, подлость людям христианским сотворить умысливает. зализа размашисто перекрестился, и тут из-за частокола раздался истошный женский вопль. Семен, развернувшись со всех ног, кинулся к воротам, заскочил во двор и увидел замерших в немом изумлении подворников, испуганно прижавшихся к стене левтину зажимающую себе рот, выронившую чан с помоями кухарку и стоящего посреди двора человека в черном монашеском одеянии. Монах медленно повернулся, и Зализа, сам едва не выронив саблю тоже, попятился назад, пока не уперся спиной в частокол. — Боярин Волошин? — Всего полгода назад он самолично схватил боярина Харитона за крамолу супротив государя. Причем измену свою Волошин признал и был отправлен в Москву в разбойный приказ вместе с еще одним крамольником. И чего меньше всего ожидал сейчас опричник, так это возвращение боярина в свою вотчину. Так что... В родном доме мне уже корец никто поднести не желает. — Отец! — метнулась к боярину Алифтина, и щель свою волошин не оттолкнул. Обнял слабой рукой, положив ей на спину желтую выцветшую ладонь. — Пойдем, отец! Они поднялись на крыльцо, скрылись в доме, и только после этого, потихоньку приходя в себя, Зашевелились во дворе люди, тревожно заржала лошадь, принялись сгружать у кухни ровные хлысты сухостоя подворники. Многие с интересом косились на зализу, ожидая, что теперь станет делать опричник. Семен и вправду чувствовал себя, как выброшенная на берег рыба. Жизнь, к которой он успел привыкнуть за последние месяцы, рассыпалась в один миг конюшни, который он привык считать своими, дом, усадьба, боярские дети, живущие во владениях боярина, все в момент высказнуло из рук, и он опять остался один, как перст, саблей на боку и присягой, защищать рубежи северной пустоши от любого ворога, не щадя живота своего, и не пропускать их через здешние пустующие земли дальше, на Русь. Впрочем, перед смердами своего состояния он никак не проявил. Во всяком случае попытался не проявить. Выбрал саблю в ножны, повел плечами, прошелся по двору, словно продолжая разминку, хотя думал теперь совсем уже о другом. Породистых волошинских жеребцов ему более не видать. Ну да ладно. Два года на боевых конях рубежи объезжал и поспевал повсюду. Пусть сотни верст в день на них не пройти, зато и отдыха в полмесяца после скачки они не требуют. Хорошую пару он из конюшни заберет, чай именно волошинские подворники у рака застрелили, полное право имеет. Доспехи на плечах его личные, Углическ с Волободой для похода на Казань купленные, Портно тоже, вроде не волошинская, краденым считать нельзя. Тут Зализов вспомнил про посаженных им на берегу суйды и земцах, и с облегчением перевел дух. Полсотни мечей под рукой есть. Видать, сам Господь направлял его думы, когда вместо истребления странного воинства он попытался заставить его служить земле русской. С тех пор они из Венов При Невской остановили, и мануфактуру в его имени ставить вроде бы собрались, и сейчас от позора спасут. Коли боярские дети, волошинские, в засеку к Невской губе ходить перестанут, можно будет инозевцев этому обязать. Чай в реестр он их включил, подтягло государев освободил, обязаны службу нести. Семен вздохнул и махнул рукой ничего и с боярином харитоном рубежи не порушатся да и он не пропадет коней для засечников сам прикупит золотишко у него немного накоплено да и себе в конюшню лишнюю пару поставить не помешает поначалу сам в поле в наряд походит дабы в исправности новых засечников убедиться а там опричник задумчиво покосился на конюшню Получалось так, что, может, он прямо сейчас садится в седло и ехать к себе в Анинлов, пожалованный государем в отчину. Вот только, вот только имелась в Волошина собственность, которую он, но не, никак оставить не мог. Зализа положил левую руку на рукоять сабли, решительно поднялся на крыльцо, толкнул дубовую створку. Волошин сидел с дочерью и женой в горнице у стола, сжимая в руках их ладони и негромко о чем-то рассказывая. Челядь успела поставить пирогов, принести нарезанной буженины и кувшины со сладкой ухой. Но хозяевам было не до еды. Услышав шаги, боярин Харитон повернул голову и уперся в опричника тяжелым взглядом. — Налевтина! — негромко позвал зализа. — Собирайся, что ли, ко мне поедем. — Да что ты, Семен, — испугалась жена, — отец же вернулся, дай хоть немного вместе побыть. Опричник прямо тряхнул головой, прикусил губу, но не понять жены не мог. Грех отрывать ее от отцовской груди, поезжали она родителя не токому полгода не видела, но и вовсе погибшему считала. Однако и сидеть... За одним столом с человеком, государю своему изменившим, человеком, которого он сам за это над дыбу подкнут, татя Тате посылал, зализа не мог. Вечером вернусь. Семен развернулся, вышел из дома, приказал Ярыге седлать еще невыезженного коня и спустя двадцать минут вылетел на нем за ворота повернул к реке и погнал жеребца вниз по течению рыденки без всякой цели. Просто потому, что на ровном льду лошадь не рискует переломать себе ноги в невидимой под снегом яме. Они ходили мимо друг друга, словно не замечая еще два дня. Каждый вечер Зализа порывался увести жену к себе, Ванинлов, И каждый раз, когда слезами, когда уговорами, Алевтина уговаривала его остаться еще немного. Утром, перехватив пару кусков хлеба с вареной убойной, опричник уезжал в поле, где и гонялся с ветром на перегонки, рубил саблей лозу, разгоняя коня в широкий галоп, на всем скаку сбивал кончиком рогатин одинокие листья со свисающих над дорогой, или над руслом реки Ветвей. Рана на горле уже почти была затянувшаяся, от тяжелого дыхания в морозном воздухе посвистывала, отчего постоянно казалось, что рядом есть кто-то еще. Третьего дня, выйдя на улицу, боярин Волошин угрюмо кинул вслед выезжающему за ворота зализе. Перед вечерней зарей в церковь, за приезжай и хотя называть опричника по имени боярин Харитон побрезговал, Семен понимал, что обращается Волошин именно к нему. «Крепко строят язычники!» Не удержавшись, похвалил гдовские стены сын Кетлера, когда на воинский строй пустились сумерки, и безуспешно прождавшие штурмовоины были распущены на отдых. На обещанный пятый день Стены города так и не рухнули. — Ничего, завтрашнего дня вам не пережить. Бомбарды выстрелили еще раз, и на сегодня война закончилась. — Господа рыцари! — громко произнес командующий армией, и закованные в тяжелые железные доспехи воины, зная, что нужно делать, надели шлемы, став окончательно похожими на таурменов, людей башен. Отряд из трех десятков железных от кончиков копыт и до заклепок под пышным перьями на шлемах существу, нетерпливо выбрался на лед, строясь в тройную шеренгу. «Господа — Господа, поднял руку к забралу кавалер Иван, Пошли! Рыцарь уронил забрало, одновременно впуская копье и заводя кончик древка в специальное кольцо, предназначенное именно для удерживания копья, в опущенном состоянии. Тронул кончиками длинных шпор бока ширококостного битюка, и тот пошел вскачь, постепенно разгоняясь. Под ударами многих десятков копыт лед задрожал и начал угрожающе потрескивать. Но отряд разгонялся все быстрее и быстрее, взметая рыхлый снег, который тянулся позади длинным шлейфом дребея подковами застывшую поверхность озера в мелкую ледяную крошку и все вместе сливалось в нарастающий тяжелый гул, словно из земных недр пыталось выбраться огромное неведомое чудовище. Впрочем, чудовище уже имелось. Оно мчалось по поверхности озера многотонной железной массой, остановить которую, казалось, не смогла бы даже Поставленная поперек дороги каменная стена. Оно ощетинилось тонкими стальными жалами копий, на наколечниках которых и сосредоточилась вся накопленная чудищем энергия, настолько огромная, что за всю свою историю человечество не смогло создать броню, способную остановить этот удар. Ленс, разогнавшегося рыцаря, способен без труда пробить лобовую броню легкого танка двадцать века, поставив под сомнение все достижения технического прогресса. Ведь люди так и не научились делать сталь прочнее. Они всего лишь таскают ее в куда больших количествах. После полумили бешеной скачки задние всадники начали отставать. Еще через милю стали отставать всадники второго ряда. Но вскоре... Задающий темп, командующий принялся замедлять гонку, постепенно переходя на быстрый шаг. Рыцари начали поднимать копья, снимать шлемы, весело обмениваясь впечатлениями и старательно косясь через плечо назад, пытаясь разглядеть, кто и насколько далеко отдалился от первой шеренги. Разумеется, дворяне влезли в полные воинские доспехи и устраивали атаку в пустоту. Не для собственного удовольствия. Они тоже знали, что боевой конь должен уметь то, для чего его растили и воспитывали. Должен постоянно тренироваться. И если серв мог попытаться иногда изредка подменить управляющего конем, умело сидящегося для рыцаря мешками с песком, то это только иногда, и само собой только во дворе замка или на поле перед ним а не в военном походе. Впрочем, помимо тренировки в общем строю и разминки коней, подобная атака показывала еще и то, кто из дворян лучше держится в седле, у кого сильнее или лучше выезжен жеребец. Отличный повод, чтобы с гордостью поглядывать потом на менее удачливых товарищей по походу. Повернув к деревне, Крестоносцы медленным шагом подводили коней к невысокому помосту, откуда оруженосцы и кнехты снимали их из седел и помогали сразу скинуть самые тяжелые пластины кирасы, чтобы воин мог без страха дойти до избы своими ногами. «Итак», — встретил у дверей кавалера Ивана депский епископ, — «вы не смогли взять города». «А мы возьмем его завтра». — беспечно отпахнулся молодой командующий. — Немного терпения, господин епископ. — Мы уже совершенно разорили эту деревеньку, сын мой. — отошел немного в сторону священнослужитель, вглядываясь в темное пятно, оставшееся на месте сгоревшей маленькой избушки. — Скоро здесь будет нечего есть и нечем кормить лошадей. — Между тем... Как раз завтра суда приведут боевых коней ваших и моих рыцарей, господин кавалер. Лошади не умеют есть снег. Им нужны сено, ячмень, овес, а все это до сих пор отделено от нас гдовскими стенами. Отчитываемый как мальчишка, командующий армией прикусил губу. Действительно, Именно по его настоянию позавчера на этот берег перевели двадцать рыцарских боевых коней, без них ордынцы чувствовали себя безоружными, и именно эти кони успели истребить большую часть захваченного в деревне фуража. — Вы собирались обеспечить нам снабжение, господин епископ, — напомнил сын орденского магистра. — Для захвата Новгорода, сын мой, для захвата Новгорода, а не для сидения у мелкой пограничной крепостицы. А здесь мы собирались оставить базу, чтобы не зависеть от бредущих за тридцать обозов. Здесь у нас должны были найтись трофейный фураж, сани, лошади. Здесь они лежат, а не на другом берегу. Завтра сюда доставят припасы необходимые для перехода до Новгорода. Но господин кавалер именно для перехода, а не для топтания на одном месте. Завтра к полудню, — заиграл желваками рыцарь Иван. Завтра к полудню вы сможете выбрать для себя в Гдове самый лучший дом. — Я вам верю, сын мой, с неожиданной легкостью Согласился священник. «Вы очень талантливый молодой человек. У вас должно получиться». Солнце еще только раздумывало подниматься ему над горизонтом или отложить это на другой день, когда пищали и бомбарды дружно выплюнули в крепостную стену первые ядра. В деревне под Подкурье в это время Орденские оруженосцы и епископские дворяне выстраивали кнехтов в отряды и уводили к городу. А рыцари вновь облачались в полный доспех, выходили на улицу, шли к помосту, сколоченному по образцу тех, что ставят на турнирах, откуда слуги сажали их на коней. Нет, сегодня цвет ордена идти в бой не собирался, именно поэтому кавалеры — не ленились надеть на себя все до последней кинжальной цепочки. С одной стороны, полная нагрузка была нужна боевым лошадям для привыкания, с другой, зрелище десятков закованных в непрошибаемую, сверкающую на солнце броню, должно хорошенько прибугнуть засевших в городе язычников и побудить их сложить оружие как можно скорее. Рядом с командующим, Небольшой, но сильной армией горцевал дербский епископ, чья темная монашеская ряса, накинутая поверх мехового дублета, резко контрастировал с окружающей сталью. Куртина под непрерывными ядерными ударами уже давно покрылась трещинами и каждый раз вздрагивала, словно поставленный на ребро ломтик сыра. То, что она обвалится... В ближайшее время стало ясно не только атакующим, но и обороняющимся, и красные войлочные колпаки стрельцов над каменными зубцами уже не мелькали. В залп! Стена рыхло содрогнулась, но устояла. Епископ посмотрел на нее, на сына Кетлера, на небо. Солнце еще только-только поднялось над горизонтом, и до полудня оставалось много времени. И тем не менее рыцарь Иван нервничал, хотя голову в сторону священника не повернул ни разу. Он держал свой шлем на сгибе локтя, оставаясь только в стеганом подшлемнике и кольчужной шапочке, и сосредоточенно наблюдал за работой бомбардиров. Те перезарядили пушки, поднесли фитили к запальным отверстиям. Залп! Стена мелко затряслась. Бомбардиры кинулись прочищать стволы. Не дай бог, в них останется хоть одна тлеющая соринка. При засыпке пороха заряд неминуемо взорвется, унося невезучего заряжающего в преисподнюю. Прочистив банником ствол, следовало засыпать в него порох. Затем сам заряд необходимо прибить, втолкнуть следом ядро, Заполнить запальный канал, и только тогда можно производить следующий выстрел. Набивши руку на ратной работе, ландстнехты умудрялись выпускать каждый час по два ядра. Отличный результат, если сравнить его с тем, что моряки испанских, английских, французских флотов успевали сделать от силы по два залпа в день. «Смотрите, смотрите!» Не дожидаясь нового залпа, стена внезапно, все более и более ускоряясь, поползла вниз, словно была слеплена из сырого песка и высушена солнцем. Несколько мгновений, и вот перед лицами доблестных ливонских воинов, вместо неодолимого бастиона, лежит обычная груда камней, за которой видны крыши изб, рубленые стены, тылы башен противоположной стороны города. На этот раз уже командующий армией, не сдержав довольную улыбку, поднял глаза к небу, по которому солнцу предстояло до зенита еще очень долгий путь, а затем покосился на епископа. А священник сделал вид, что ничего этого не заметил. Но прошло около четверти часа, ливонская армия ничего не предпринимала, И епископ, не выдержав, заговорил. «Простите, господин кавалер, не хотелось бы вмешиваться в ваши дела, но чего мы ждем?» «Мы разрушили стену», — снисходительно объяснил сын верховного магистра. «У обороняющихся больше нет никаких шансов. В таких случаях города сдаются. Сейчас к нам выйдут парламентеры, мы обсудим вопросы сдачи оружия». Выплаты, контрибуции, либо право на разграбление, после чего займем крепость. — Господин рыцарь, — не выдержав, едва ли не заорал священник, — вы имеете дело с язычниками, с неодесанными дикарями, незнакомыми с цивилизованными правилами ведения и войны. Они никогда не сдаются. Парламентаров не будет». — Вы уверены, — не поверил сын магистра, — если войска возьмут город штурмом, солдаты будут злы, как голодные крысы, и разграбят их до чиста, вдоволь сорвав злость на всех, до кого смогут дотянуться. — Русские слишком тупые, чтобы понимать такие очевидные вещи, — покачал головой епископ. — Они всегда дерутся до конца. Ну если так, рыцарь попытался привстать на стременах, но не смог поднять веса своего тела, а потому просто повысил голос. Господин Ханган, передайте, пожалуйста, лацкнехтам, что я отдаю город им. Ливанский дворянин, которому ордынские рыцари и коня пока не выделили, кивнул, не спеша дошел до стоящих между кострами. Воинских колон. Спустя минуту одна из них разразилась громкими, радостными воплями и, теряя строй, устремилась к пролому. Вместо бесполезных, в ближнем бою мушкетонов, они держали в руках длинные палаши и легкие топорики. «А -а -а -а -а то ли подбадривая себя, то ли стремясь напугать язычников, по всю глотку оррали наемники перепрыгивая узкие траншеи сапы и сапы, не набегая на стену. — Сейчас! — тихо произнес рыцарь, и почти одновременно башни шарахнули по нападающим каменной картечью. С громкими криками покатились, хватаясь за переломанные конечности люди, но большинство продолжало мчаться вперед, изо всех сил втягивая головы в плечи. Неожиданно башни снова Выплюнули облака белого дыма, собрав новый урожай из искалеченных. Погибших почти не было. Большинство раненых потом удастся вылечить, но для этого похода они все равно уже бесполезны. Потери. Из-за стены послышалась частая пальба. — Господин Детолли, нервно закусал губу командующий, — возьмите сотню ахамецкой комдурии. И помогите там. Сын великого магистра все еще не верил в беспредельную глупость русских. Надеялся на победу, а потому не хотел первыми подпускать к добыче хмурых епископских воинов. Пусть лучше богатеют сервы его друзей. Стрельба в городе стихла, стали отчетливо слышны выкрики зон металла. Над завалом внезапно появилась фигура воина в красном, с короткой алебарды в руках. Он, стоя лицом к фаролому, яростно рубил кого-то под собой. Но если его было видно над завалом, значит, он рубится где-то на уровне второго этажа. Командующий беспокойно тронул шпорами коня, и тот сделал вперед несколько шагов, опасно приблизив всадника крепостным башням. Но русские, похоже, пренебрегли одиночной целью, дабы успешно вести фланкирующий огонь. К пролому торопливо приближались новые отряды. Нахмедские кнехты предпочитали пластинчатые доспехи, из-за чего на некотором удалении напоминали вставших на ноги больших чешуйчатых рыб. Взятые в армию отцахи любому оружию, они предпочитали топоры, которыми владели с полной виртуозностью. Особого азарта в наступлении они не проявляли. Одетый в легкие латы дворянин обогнал свою сотню на пару десятков шагов. Это его и спасло. Он оказался уже в проломе, когда сразу четыре ствола дали из башен фланкирующий залп. Но на этот раз они стреляли железным жребием. Куски грубо порубленных, Металлических прутьев, в отличие от каменной гальки, не ломали ноги и руки, они рвали их, как бумагу, и летели дальше. Они не проминали латы и террасы, они пробивали преграду и входили далеко во внутренности. Словно огромная гребенка прошла по наступающей колонне, вычистив едва ли не половину наступающих ливонцев, а все остальные кинулись в расцепную Сколько русских в крепости? оглянулся на епископа рыцарь Иван. По-прежнему, немногим более сотни невозмутимо ответил священник. Командующий армией снова попытался подняться в седле, но все равно не смог рассмотреть происходящего. Гарнист! прорычал он. Играть отступление! скорее, пока они не успели перезарядить пушки. В морозном воздухе радостно допила труба, и вскоре в проломе появились выбегающие наружу ландскнехты. Сын Кетлера, бесшумно шевеля губами, начал их считать. Вскоре он с облегчением вздохнул. Наружу выбралось никак не менее полусотни наемников. Отдать по отступающим еще одного залпа язычники так и не успели. Впрочем, назвать это везением было никак нельзя. Обычно из похода возвращаются в родной дом самые меньшие девять из десяти ландскнехтов, профессиональных наемников, отдавших ратному ремеслу всю свою жизнь. С начала этой кампании боги войны уже пожрали каждого третьего из них. — Деталли! — увидел тяжело дышащего дворянина рыцарь и направил коня к нему. — Что там происходит? Язычники сложили сразу за куртиной полукругом около пролома новую стену из всякого подручного мусора, телег, бревен, мешков, камней. Невысокую засели за ней, стреляют из мушкетов и отбиваются своими топорами. Они перезаряжают мушкеты и стреляют снова и снова настоящими пулями. Террасы пробивают. Еще бы! С дистанции в несколько шагов. Кирасу можно пробить и каменной пулей, а настоящая крупнокалиберная пуля, выпущенная в упор из хорошего мушкета, способна пробить не одного, а сразу двух воинов в полном вооружении. Между тем, плохих стволов в Гдове быть не может. О том, что у русских язычников лучшие в мире ручные пищали, знают все. Господин фон Кеттенфорд, жестом отпустил ливонского рыцаря командующий, распорядитесь бомбардиром, чтобы они начинали обстрел угловой башни. Если потребуется, пусть пробивают новую сапу. Вы не поясните, что означает ваше распоряжение, господин кавалер, громко поинтересовался дербский епископ. Это означает. Хмур ответил тот, глядя мимо собеседника, что при продолжении штурма через проделанный пролом потери моей армии окажутся непомерно велики. Не поясните ли более подробно, сын мой? Язычники поставили за проломом новую стену, до которой бомбарды не смогут добросить свои ядра. Они ведут из этой стены огонь из пещалей и защищает ее иным оружием. При таком положении, если они не сдадутся, нам придется потерять на каждого язычника трех воинов. Но если учесть плотность, с какой они простреливают подступы к проему, еще половина солдат погибнет на подходе к пролому. Мне кажется, наша армия не настолько велика, чтобы пожертвовать за крепость около шести сотен воинов. Рыцарь перевел дух и продолжил. — При разрушении угловой башни огонь по пролому с двух дальних окажется малоэффективен. Мы практически уравняем шансы и, соответственно, потери. — Значит, сегодня к полудню город вы не возьмете. — Это можно сделать, только потеряв половину армии, — повторил, вскинув подбородок молодой командующий. — Через два часа сюда подойдет еще восемь десятков коней, не считая обоза с менее капризными лошадьми, — сухо сообщил епископ. — Насколько я понимаю, фуражом они ныне не обеспечены. — Его можно подвести с того берега. — Я знаю, — кивнул священник, и заблаговременно распорядился заготовить припасы для перехода до Новгорода. Но мы не можем двигаться дальше, не обеспечив безопасность своего тыла, повысил голос рыцарь. У нас есть план кампании, невозмутимо сообщил священник. Мы обязаны ему следовать. Армия окажется отрезанной от путей и снабжения, потерят возможность быстро и безопасно отступить, отойти на отдых. Завтра утром. — Мы должны двинуться дальше, — невозмутимо сообщил епископ. — Вы, разумеется, можете отказаться, но Ланскнехтов, пятьсот своих воинов, обе пищали весь обоз, я, как вы понимаете, возьму с собой. На щеках сына Кетлера заиграли желваки. Священник явственно чувствовал как тому хочется разорвать его в клочья и зрубить в куски. И он примиряюще улыбнулся. — Не забывайте, сын мой, что цель наша — не мелкая пограничная крепостица, а Новгород, и только Новгород. Мы обязаны дойти до него за две недели, или вам не удастся сделать это уже никогда? Так вы поведете армию дальше, или мне необходимо искать другого командира? Пауза затянулась. Рыцарь мучился между необходимостью переступить через унижение, через свое мнение и вдолбленный ему в голову основы военной науки и желанием добиться во время первого своего жизни похода шумного успеха. «Я оставлю у Гдова две бомбарды, лацкнехтов и две сотни кнехтов», — наконец выговорил сын великого магистра. «Они продолжат осаду и с большой долей вероятности смогут взять город за то время, пока мы двигаемся к Новгороду. Надеюсь, у вас есть проводники, знающие дорогу на Чернево?» «Есть», — кивнул епископ рыцарь пришпорил коня и помчался умолачивая копыта в, в мерзлую землю к остальным крестоносцам ты знаешь дорогу на чернего демон негромко поинтересовался священник провожая всадника взглядом я знаю все прошипел голос под ногами вот и хорошо епископ взглянул на изрядно порушенную, но все еще не захваченную крепость. На миг у него появилось желание послать демона туда, чтобы он побудил защитников сдаться, но... Но он слишком хорошо знал язычников, чтобы понимать. Ворота крепости наверняка завалены, и открыть их одинокий предатель не сможет. У пролома дежурит не один человек, а большой отряд. И что даже если Гдовский воевода прикажет гарнизону сдаться, они скорее повесят предателя, чем последуют его приказу. Дикари?